Глава 18 Есения. Мы спускаемся на первый этаж, но из подъезда выйти не успеваем. Беркут резко хватает меня за руку и припечатывает к холодной стене. Его грудная клетка поднимается и опускается слишком быстро, а глаза излучают гнев и негодование. Мужчина пребывает в ярости, и я к этим эмоциям морально не готова. «Честно говоря, не представляю, чем закончится сегодняшний вечер, но так или иначе свой подарок Влад получил». «Как ты посмела скрывать от меня ребенка на протяжении почти шести лет?» Ноздри мужчины раздуваются, а взгляд прожигает насквозь. «Влад бьет кулаком в стену рядом с моим лицом, но я даже не вздрагиваю. Слежу за тем, как меняется выражение его лица». Возвращается тот самый Влад, который много лет назад крушил все на своем пути. А я уж думала, что спустя шесть лет повстречала другого Владислава Беркутова. Язвительно, без тени страха, говорю я. Приподнимаю подбородок вверх и смотрю в темные глаза, в которых в данный момент плещется злость, смешанная с какими-то новыми для меня эмоциями Беркута. Влад не отвечает, лишь тяжело дышит он едва контролирует себя но я не боюсь я больше не боюсь что он может причинить мне душевную боль как и не боюсь что он заберет у меня ребенка этому не бывать делаю глубокий вздох и четко осознаю одну простую деталь теперь когда все карты раскрыты я будто чувствую себя уверенней и сильней ради счастья и благополучия своей дочери я сделаю все возможное и невозможное есения Я не дам вам с дочерью вернуться в Канаду. Этому не бывать. С уверенностью в голосе произносит Влад. Что ты сделаешь? Запрешь нас в своем доме? Нервно усмехаюсь я. Если понадобится, я так и сделаю. Беркут чеканит каждое слово. Очнись, Влад. Ты для моей девочки никто. Я замечаю, как меняется выражение лица мужчины. Оно словно искажается от боли. Она с самого рождения знает только одного отца. И это не ты. И по документам она дочь Димы. «Не произноси имя этого ублюдка, пока я еще держу себя в руках», — садит сквозь зубы Беркут. «Значит, сделаем экспертизу, чтобы доказать мое отцовство». «Влад, я дам на это согласие только в одном случае. Если ты перестаешь кидаться на людей...» Я вырываю свою руку из его цепкой хватки и хорошенько подумаешь не только о себе но и о ребенке для девочки это может обернуться стрессом к таким новостям детей готовят либо ты принимаешь такие условия либо к ребенку я не подпущу тебя даже на пушечный выстрел и ты предлагаешь мне сидеть и ждать когда она вырастет язвительно спрашивает влад отступая на шаг назад не стоит кидаться из крайности в крайность дай немного времени ребенку ребенку и тебе перебивает мужчина, после чего открывает входную дверь, пропуская меня вперед. Прохладный воздух ударяет в лицо, как только я оказываюсь на улице. Влад присаживается на скамейку, сцепляя руки в замок, и поднимает на меня глаза. Мужчина ждет моего повествования, а я не знаю, с чего начать. Он думал, что в курсе всего происходившего шесть лет назад. А теперь добавилась еще одна важная деталь. «Так и будешь молчать?» спрашивает он. «Что ты хочешь услышать? Я складываю руки перед собой в надежде хоть как-то защититься». «Всё, Есения, с самого начала», сдавленно отвечает он. «Хочу знать о каждом дне, который моя дочь провела вдали от меня». «Здесь не самое лучшее место обсуждать подобное, Влад, нарушая гнетущую тишину, повисшую между нами после просьбы Беркута. Может, мы встретимся завтра и поговорим?» «Есения», — отвечает Влад голосом, от которого меня пробирают мурашки. «Ты забрала у меня пять с половиной лет. Пять чертовых лет я не имел ни малейшего представления, что у меня есть ребенок, который точь-в-точь точь похож на меня. И сейчас ты предлагаешь подождать еще день?» — взрывается Влад. «Хорошо, я расскажу тебе обо всем, но не здесь», — говорю с наигранной уверенностью в голосе. Беркут достает свой мобильный и набирает номер, по всей видимости, службы такси. После минутного разговора резко хватает меня за руку и ведет в сторону ворот. «Открывай», — произносит он тоном, нетерпящим возражений. Я послушно подношу ключ к замку, понимая, что в настоящий момент лучше не спорить. И уже через мгновение мы оказываемся на оживленной, несмотря на позднее время, улице. Сейчас подъедет машина, спокойно произносит Влад. Судя по всему, за эти годы мужчина смог научиться контролировать свои эмоции. Есения, сегодня ты не вернешься домой, либо я отпущу тебя только под утро. Как тебе удается этот мнимый самоконтроль? Мои губы трогает легкая улыбка, а боковым зрением я замечаю, как ноздри Влада уже раздуваются от гнева. Не провоцируй машонок. Рявкает он, после чего засовывает руки в карманы и терпеливо высматривает машину такси. «Знаешь, Влад, столько лет прошло, а ты ни капли не изменился. Негромко говорю я, замечая, как желваки на скулах мужчины играют все быстрее. Зато ты изменилась, Есения», — несколько минут спустя отвечает мужчина. Он открывает передо мной двери только что подъехавшего автомобиля и предлагает свою руку. «Но не думаю, что эти изменения сыграют тебе на руку». «Не думаю, что стоит мне угрожать, Влад». Спокойно произношу я, закрывая дверь автомобиля. «Я предупреждаю, Есения. Не путай разные по смыслу понятия». Беркут опускается рядом со мной на сиденье, после чего на итальянском говорит водителю место назначения. «Куда мы едем?» Безразлично спрашиваю я через десять минут поездки. «В отель, я так понимаю». Мы не вернемся. Там слишком много людей. Влад тяжело вздыхает, пристально глядя в окно. Кстати, а что насчет твоей супруги? Она не потеряет тебя? Язвительно спрашиваю я. По правде сказать, не понимаю, откуда взялся подобный тон. Наверное, так проявляется защитная реакция. Не уверен, Есения, что именно это должно тебя волновать в данную секунду. В голосе Беркутова слышится раздражение. Я замолкаю. Влад прав. Сейчас есть более серьезные вещи, чем его беременная жена. Мыслями возвращаюсь к случайно подслушанному разговору. В голове никак не складывается картинка их семейной жизни. Что именно связывает Влада с Кристиной? Ведь невооруженным взглядом видно, что брак этой парочки фиктивный. И тон, которым говорила Беркутова с Максимом, слишком уж отличался от ее повседневного. Влад, куда мы едем? Настойчиво спрашиваю я, разглядывая красивый профиль мужчины. В мою квартиру, после непродолжительного молчания, отвечает Влад. Путь не близкий. У тебя есть квартира? Удивляюсь я. Здесь? Я должен получить ответы на все интересующие меня вопросы. Серьезным тоном произносит он, после чего поворачивает голову ко мне, испепеляя взглядом. Я не слежу за временем, но с уверенностью могу сказать, что проходит не меньше часа, прежде чем мы оказываемся в пункте назначения. Нас встречает небольшой трехэтажный таунхаус с закрытой территорией. Квартиру в таком доме может позволить себе только крайне обеспеченный человек. Я выхожу из автомобиля и рассматриваю окрестности. Разумеется, при свете фонарей, даже таких ярких, невозможно оценить природу этого места, но у меня все равно возникает ощущение, будто я случайно попала в параллельную реальность. Здесь и в самом деле все выглядит словно волшебной сказке, а сам дом очень похож на загородный особняк. Здесь очень мило, пожимая плечами, говорю я: Я люблю эту квартиру ненадолго замолкает беркут после чего задумчиво продолжает вот уже несколько лет как это место стало мне родным знаешь у каждого есть свои места силы так скажем там где тебе отлично думается вперед мужчина открывает входную дверь пропуская меня и включает свет эта квартирка напоминает одну из тех в которых я так часто снимала влюбленных пар дизайн выполнен в стиле лофт Но, несмотря на это, выглядит она очень уютной. Отсюда не хочется уходить. «Выпьешь что-нибудь?» Влад подходит к небольшому бару и наливает немного янтарной жидкости в стакан. Делает глоток, после чего поднимает свой бокал, солютуя им. «Да, думаю, и мне не помешает», — утвердительно киваю головой. «Я присаживаюсь на удобный диван и кладу ногу на ногу». Принимаю бокал из рук мужчины, и наши ладони на мгновение касаются друг друга. Чувствую легкое покалывание на подушечках пальцев, но не подаю вида. Жду, когда Влада, что называется, прорвет. Проходит минута пять, десять, а Беркут по-прежнему молчит. Я пришла на бой только для того, чтобы сообщить тебе о беременности. Я хотела, чтобы, несмотря на наше разногласие, мы вместе приняли на себя ответственность за ребенка я тяжело вздыхаю когда воспоминания лавиной сносят все на своем пути мне было больно влад зачем ты вышла за шахова грубо спрашивает мужчина дима предложил мне выйти за него как раз незадолго до того дня разумеется я отказала ему но после того как ты выставил меня решение свое изменило когда родилась соня Дима автоматически стал ее отцом. И тогда я решила вычеркнуть тебя из нашей жизни. Раз и навсегда. Ты не имела на это права. Зло цедит сквозь зубы Влад. Мужчина поднимается со своего кресла и хищно двигается в мою сторону, словно дикий зверь. После того, что между нами было, имела, выпускаю свои иголки я. Расскажи мне о дочери. Требует Влад. Пропуская мимо ушей мою последнюю фразу. Сонечка родилась здоровой и любознательной. Она довольно рано пошла и начала говорить. Непроизвольно улыбаюсь я. Дочка изучает английский и рисование. От второго она просто без ума. У ребенка есть абсолютно все. Но, несмотря на это, я в некоторых играх ограничиваю ее, для того чтобы она не стала избалованной, как многие другие дети. Я прерываю свою речь, замечая пристальный взгляд Беркута, которым он окидывает мое тело и вырез на платье. Моментально вспыхиваю. Влад замечает это, а взгляд его карих глаз темнеет с каждой секундой. В комнате резко становится слишком мало воздуха. Мужчина в два счета оказывается рядом со мной, а его дыхание уже опаляет мои губы. Несмотря на всю сложность ситуации, Обоюдное влечение невероятно сильное, и сопротивляться ему нет ни сил, ни желания. «Я ненавижу тебя, Беркутов», — шепчу ему в губы, испытывая совершенно противоположные чувства. «Я как-нибудь это переживу», — усмехается он. «Готовься, мышонок, к переменам в своей жизни». Влад отстраняет меня так же резко, как и приблизился, после чего разворачивается и выходит из квартиры.